которая отвернулась от меня. Мы прошли все посты. Внизу маленький солдат сказал большому. Не стоит тебе идти, я один отведу. Видишь, она еле ходит. Да и вообще, все скоро будет покончено. Я еле держалась на ногах, истекая кровью. Молодой солдат с радостью убежал. Мы вышли на Невский. Сияло солнце. Было два часа дня. Сели в трамвай. Публика сочувственно осматривала меня. Кто-то сказал, «Арестованная? Куда везут?» «В Москву», — ответил солдат. «Не может быть. Поезда туда не ходят со вчерашнего дня». Около меня я узнала знакомую барышню. Я сказала ей, что, вероятно, меня ведут на расстрел. Передала ей один браслет, прося отдать моей матери. Мы вышли на Михайловской площади, чтобы переменить трамвай, И здесь случилось то, что читатель может назвать, как хочет, но что я называю чудом. Трамвай, на который мы должны были пересесть, где-то задержался. Не то мосты были разведены или по какой-либо другой причине, но трамвай задержался. И большая толпа народа ожидала. Солдату через несколько минут надоело ждать и, сказав подождать одну минуточку, пока он посмотрит, где же наш трамвай, он отбежал направо. В эту минуту ко мне сперва подошел офицер саперного полка, которому я когда-то помогла, спросил, узнаю ли его, и, вынув пятьсот рублей, сунул мне в руку, говоря, что деньги могут пригодиться. Я сняла второй браслет и передала ему, сказала то же, что сказала барышне, В это время ко мне подошла быстрыми шагами одна из женщин, с которой я часто вместе молилась на Карповке. Она была одна из домашних отца Иоанна Кронштадтского. «Не давайтесь в руки врагам», — сказала она, — «идите, я молюсь. Батюшка-отец Иоанн спасет вас». Меня точно кто-то толкнул. Ковыляя со своей палочкой, я пошла по Михайловской улице, Узелок мой остался у солдата, напрягая последние силы и громко взывая. «Господи, спаси меня! Батюшка, отец Иоанн, спаси меня!» Дошла до Невского. Трамваев нет. «Вбежать ли в часовню?» «Не смею». Перешла улицу и пошла по перинной линии, оглядываясь. «Вижу, солдат бежит за мной. Ну, думаю, кончено». Я прислонилась к дому, ожидая. Солдат, добежав, свернул на Екатерининский канал. Я же пошла по Чернышеву переулку. Силы стали слабеть. Мне казалось, что я упаду. Шапочка с головы свалилась. Волосы упали. Прохожие оглядывались, принимая меня за безумную. На углу загородного стоял извозчик. Я подбежала к нему, но он закачал головой. «Занят». Тогда я показала ему 500 рублевую бумажку. «Садись!» — крикнул он. Я дала ему адрес друзей за Петроградом, умоляя ехать скорее, так как у меня умирает мать, а сама я из больницы. После некоторого времени, которое казалось мне вечностью, мы подъехали к калитке их дома. Я позвонила и свалилась в глубоком обмороке. Когда я пришла в себя... Вся милая семья была около меня. Дворник их вызвался со от меня записку матери, что я жива и здорова и спасена, но чтобы она не искала меня, так как за ней будут следить. Между тем к ней сразу приехала засада с Гороховой. Арестовали бедную мою мать, которая лежала больная, арестовали ее верную горничную и всех, кто приходил навещать ее. Засаду держали три недели. Стоял военный мотор, день и ночь ожидали меня, надеясь, что я приду. Наш старый Берчик, который 45 лет служил нам, заболел от горя, когда последний раз меня взяли и умер. Более недели тело его лежало в квартире матери, так как невозможно было достать разрешение его похоронить. В чрезвычайке предположили, что я постараюсь пройти к белой армии и разослали мою фотографию на все вокзалы. «Мои добрые друзья боялись оставить меня на ночь у себя».